Шведов покачал головою и вытащил из ножен лежащего солдата плоский штык. Осторожно разрезал веревки. Руки целы, шевелятся. — Пулемет удержишь? — Вон он, я специально для тебя прихватил. Кивнул Иваныч на стоящий у борта Льюис. — Так уж японцы принесли, — удивился лейтенант. — Ну, сам я, что ли, такую тяжесть буду таскать? Посиди тут пока, покарауль. И собеседник лейтенанта спрыгнул на дорогу. По очереди, взвалив в кузов трупы майора или лейтенанта, Шведов закинул туда же их вещи, портфель Агана и полевую сумку его сопровождающего. — А этих-то зачем? — поинтересовался Михаил, изучавший трофейное оружие. — Интересно. Мне, например, они и нафиг не нужны. А ты-то как собираешься оправдывать свое отсутствие? Украли, сбег, да и все дела? Полагаешь, в НКВД сплошные дураки собрались? Ну, так вы же... А вот те хрен, родной. Не было меня тут, понял? Сам, милок, своими руками все это ты и отчебучил. Как? А это уже другой вопрос. Пока до границы доедем, изобретешь. «Нельзя нам туда?» «С чего это?» «Так у них же Маша». «Не у них уже. Вернее, пока еще у них. Ну, в смысле, у японцев. Хорошо хоть не у хунхузов. Жива она, и ничего ей не грозит. Доберемся до реки, заберем с собой». «Так ведь она, все и расскажет». «Все это что? Напали? Повязали? Утащили? Про это?» И ради бога. А вот про это она ничего и не знает. Спит. Ей японцы снотворные дали, чтобы не мешала она им криками и слезами. Так что про твои похождения геройские Маша совершенно не в курсе. и уж, Миша, постарайся это как-то исправить. Кожин ошарашенно замолчал. Пользуясь заминкой в разговоре шведов, втащил в кабину труп переводчика и усадил его, привалив к дверце. Издали создавалось впечатление спящего человека. — Иваныч, да уж сколько лет так зовусь, чего тебе? Как так вышло, что ты сюда пришел? — Я тебе про подарок в виде головы рассказывал? — Да. — Вот в тот дом я ее и приносил. Знаю, как туда потихому пролезть. Ясен пень, устраивать там войнушку я не собирался, из ума-то не выжил еще. Но вот слышать и видеть мог многое. Так и узнал, когда, а главное, куда тебя повезут. Дальше объяснять? А пулемет? Японцы не любят, чтобы у хунхузов имелось такое оружие. И если заметят, обязательно отберут. Мое дело было его подкинуть им незаметно. Чтобы не догадался никто. Так и вышло. Стрелять-то он будет. Да руки бы его прежнему хозяину оторвать. Неужто сломан? Что ж я, зря корячился? Нет, не сломан. Только вот чистили его. И не знаю даже когда. Снаружи, как у кота, причиндал и блестит. А вот внутри картошку сажать можно. Ну, тогда ладно. Поехали, а то уже темнеть скоро будет. «А хунхузы? Не наткнемся?» «Да не должно бы. Им не до нас сейчас. Власть делят. То есть?» «Да главарь-то их. В одночасье помер. Неудачно упал. Должно быть. Вот у них там теперь такая свара идет. Не до нас. Это кто ж ему поспособствовал?» «Да есть такие люди». Усевшись за руль, шведов накинул сверху рубаху одного из солдат, надел кепи. Теперь машиной управлял водитель, издали похожий на японца. «Голову спрячь! Или хотя бы шапку японскую надень!» — гаркнул он, перекрывая звук заработавшего мотора. Путь до границы шведов знал неплохо. Где можно проехать на машине, тоже вполне представлял. Расстояние было не слишком уж и большим, менее 40 километров, и как раз на половине пути дорога проходила недалеко от лагеря хунхузов. Оставалось надеяться на то, что они, занятые внутренними разборками, не скоро еще из него выйдут. Так и оказалось. Дорога около лагеря была совершенно пустынной, на ней не наблюдалось ни малейшего движения. Здорово! Мелькнуло в голове. Эдак и до места доедем с ветерком. Однако же на этом везение и закончилось. Иваныч, чего тебе? Слева всадники, человек десять. Кунхузы? В форме они. Не иначе японский пограничный патруль. М -м -м Мать, принесло же их. За нами скачут. Пока нет, но в ту же сторону к реке... «Ну и хрен с ними! У нас скорости выше, обгоним!» Но обогнать всадников надолго не вышло. Они отставали всего на пятьсот метров. «Вот и переправа!» Шведов завертел головой, выискивая солдат, которые должны были его ожидать. «Где они?» «Ага, вон под деревом стоит телега, а на ней сидит японский солдат. Один?» «Один. А где второй?» Нет его. Ну и слава богу, да и откуда ему тут быть? В грузовике был переводчик, водитель, да трое солдат-охранников, пятеро. Что там вень И говорил? Гости в сопровождении пяти солдат. Это он как раз охранников-то и посчитал. Переводчик вместе с офицерами в машине ехал, охрану не нес. Вот он его и пропустил. А водителей, их же двое должно быть. Итого, два водителя, переводчик, пять солдат. Восемь выходит, а я уговорил шестерых. Седьмой, вот он, у телеги торчит. Еще один где-то должен быть. Увидев знакомый автомобиль, солдат спрыгнул с телеги и встал рядом, держа винтовку у ноги. Сбавив скорость, машина чуть довернула влево, притормаживая. Наклонился голову, словно что-то рассматривая на полу кабины. Козырек Кепи почти закрыл его лицо. В последний момент мотор внезапно вздревел, и машина резко дернулась в бок. Хресь! Избитый бампером часовой кубарем улетел в кусты. Бросив на пол пулемет, Кожин с зайцем стеганул через борт прямо в телегу. — Маша! — Цела! Вот она! — В кузов ее давай! — Сейчас! Пока возились, укладывая девушку, да подпихивая ее под голову какие-то тряпки, всадники выехали на пригорок. Заметив автомобиль, направились прямо к нему. — Все, Миша, сейчас придется пострелять. Шведов чертыхаясь полез за руль. — Поближе подпускай и первым огонь не открывай. Газанов в грузовик сорвался с места и покатил к реке. Отсюда до нее было метров пятьсот. Поворот, и машина чуть не сбила японского солдата, мирно сидевшего на обочине. Вот и второй. Обалдевший солдат откатился в сторону, но не растерялся и вскинул винтовку. Бах-бах! И плечо ожгло огнем. Задел так и стервец. Из кузова откликнулся пулемет и солдат словно переломился в поясе. После этого выстрелы посыпались, как из вспоротого мешка горох. Всадники резко прибавили темп, и при коней, в коне стали обходить машину с боков. Сердитор рыкнул пулемет. Передний всадник вылетел из седла. Еще один схватился за простреленное плечо. Упала лошадь. «Вот и река!» — Левее надо брать, там не глубоко, и машина пройдет. Поднимая фонтан и брызг, автомобиль со всего маху влетел в воду. Но двигатель не заглох, и машина стала перебираться через реку. Вот она уже на середине. Влетевшие в воду всадники вскинули винтовки. Снова зарокотал пулемет. Засистели пули, поднимая вокруг стрелков фонтанчики воды. Взвелась на дыбы подстреленная лошадь, рухнула в реку, придавливая своего наездника. «Старшина, ну где же твой наряд? Ведь нас тут сейчас как в тире. Нет наряда. Но что это? Скачут по берегу всадники, не стреляют. от чего «Нельзя!» — всплыла в сознание мысль. «Пули полетят через границу, это запрещено!» Значит, остается одно — переехать таки через реку. Да пусть японцы не станут пока стрелять. Нет, эти станут. У них приказ. Наверняка покойный майор что-то придумал. Не просто же так они тут появились. Кроме того, у них потери будут мстить. Все, блин, хана легенде. Надо уходить. Куда? Через Маньчжурию. Рискованно. Значит, вариант 2 в Европу. Там эти искать не станут. Но для этого надо сначала переехать реку.